Глава 13. Понедельник никак не желал заканчиваться. Казалось, время свернулось змеем-уроборосом, и теперь вся моя жизнь будет понедельником после бессонной ночи и богатого на события воскресенья. Плюс ко всему этому кто-то из одноклассников оказался совсем по пояс деревянным и зачем-то пожаловался директору на мое самоуправство. Пришлось потратить некоторое время на объяснение, «Понятно, что со всех сторон я везде прав, но чтобы рассказать об этих сторонах, надо дождаться окна в графике директора, а это время, время, время». Марьяна Альбертовна, кстати, надо отдать ей должное. Почти сразу ухватила суть произошедшего, и всецело меня поддержала. Идея обязательного курса по деловой этике для части класса Индиго ей очень и очень понравилась». Сразу после беседы с директором мне прилетело оповещение о том, что в 18.00 Максимилиан Иванович фон Коллер просит и приказывает мне явиться на собрание, посвященное началу занятий по славянскому язычеству. Потом вдруг в гимназии начались плановые занятия по эвакуации, а собрание перенеслось на 12 часов. Меня все это начало порядком нервировать, и чтобы не расстраиваться слишком сильно, плановую эвакуацию я проспал в зеленом уголке холла. И разбудили меня, спасибо ясноглазой наденьки за пять минут до назначенного фонколером времени. аудитории где я должна была проходить собрание, оказалось неожиданно немноголюдно Почти сразу я понял причину. В помещении находились только одержимые. Да, и еще Андре, заметил я нашего стрелкового инструктора. Сегодня он был в стандартном военизированном наряде конфедератов и серый цвет формы сливался с полумраком в дальнем конце зала, не привлекая лишнего внимания. «Я оказался последним вошедшим, все остальные уже собрались». Эльвира расположилась неподалеку от кафедры, задумчиво глядя в подсвеченный экран ассистанта. «Эльвира расположилась неподалеку от кафедры, задумчиво глядя в подсвеченный экран ассистанта». Модест рядом с ней выглядел так, словно сочинял чувственные стихи. Илья и зашедшая передо мной Наденька о чем-то перешептывались. А Валера ковырялся в ухе с такой сосредоточенностью, словно собирался обнаружить там все тайны мира. Едва я закрыл за собой дверь, фон Коллер жестом поманил всех ближе. При этом я заметил, что первая поднялась Ельвира гибким кошачьим жестом. Вот только... Глянул я сзади на фигуристую девушку, чья коса свисала до самых ягодиц. На позвавшего нас жестом профессора она в тот момент даже не смотрела. Чувствует или какая-то ментальная связь? Еще раз машинально оглядел я Эльвиру, уже сверху вниз, от киля до клотика. Заметив, как недоуменно глянул на меня из своего угла Андре, я чертыхнулся. Слишком у меня выразительно оценочный взгляд сейчас для своих почти пятнадцати. Надо избавляться уже от этой показательно взрослой циничности. Или не надо? Все же у меня, у Олега, трудное детство. Кто знает, как я после протектората на жизнь смотрю. Впрочем, когда я подошел ближе и встал рядом со своими напарниками по команде, о проколе совсем забыл, едва глянув на лицо фанкулера». Забыл потому, что такого сосредоточенного и погруженного в себя я не видел его с того момента, как барон объяснял мне про об последствия поражения тимой в тот день, когда я вернулся из первого вояжа в протекторат. «На всякий случай прощайте», — совершенно неожиданно и абсолютно серьезно произнес фон Расправив плечи, профессор едва изменил позу, словно в руках у него была крупнокалиберная винтовка, и он готовился жать на спуск. справляясь с задачей. Вот только ладони у профессора были пустыми и сейчас смотрели вниз. Глаза Максимилиан Иванович закрыл и свел ладони вместе, но так, что до конца они не соприкасались. Руки понемногу начали изменять положение и окутались лоскутами серой пелены. Несколько секунд, побоюков формирующийся шар, профессор вздрогнул. Ладони барона еще гуще окутались белесым туманом, который постепенно наливался тьмой, становясь все плотнее. По прежнему не открывая глаз пан коллер вытянул руки вперед лоскуты тьмы вокруг его кистей ставшие уже мрачно черного цвета в последний раз обвились змеями вдоль запястьй и сформировались в подобие изогнутой перекладины мгновение и в руках профессора оказалась призрачная соткана из тьмы катана два шага назад хриплым голосом произнес пан коллер Мы все синхронно и без задержек шагнули назад, отходя от проводящего демонстрацию силы мастера темных искусств. Лично я сделал бы и три шага вот здесь, в одиночестве. Но остальные сохраняли показательное спокойствие, поэтому выделяться мне не хотелось. Но внутри все замирало. Настолько густо ощущалась опасность, от отформирующая плетение силы фон Коллера. Неожиданно тьма заклубилась со всех сторон. Замерев на миг, Пытаясь контролировать накатывающийся ужас, я коротко оглянулся и понял, что аудитория погрузилась во мрак. Клубы непроглядного дыма клубились на потолке и по углам. Причем, несмотря на густоту пелены, она не то чтобы просвечивала, но было понятно. Черный дым призрачен, он не принадлежит нашему миру, а гость с его изнанки. Свободным от тьмы был только угол Сандре. Вокруг нашего инструктора клубилась белесая пелена, словно преграждая тьме путь. Но понаблюдать за инструктором мне не удалось. Фон коллер в этот момент распахнул глаза, которые заполнил непроглядный мрак. От уголков век по лицу барона потянулись черные змейки, уроду ее лицо. Руки профессора задрожали от напряжения. Он сейчас находился в состоянии высочайшей концентрации. соткана из мрака, катана в его руках видоизменялась и теперь уже больше походила на хлыст. Сквозь черные лоскуты проглядывала фигурная рукоять, сжатая в правой руке, а в левой набухал комок тьмы, словно свинцовый груз на конце боевого цепа. «Нет, скорее даже металлические когти боевого кнута Скорпиона», — присмотрелся я к трансформации оружия в руках профессора. Комок тьмы, удерживаемый левой рукой профессора, все увеличивался и уже превратился в многохвостовую кошку плеть, подобную тем, которыми раньше наказывали провинившихся матросов на флоте. В этот момент фон коллер изменил положение рук, и кнут в его руках ожил. Черные плети многоголовой гидры с инфернальным визгом рванулись вперед. Краткий миг и прямо перед собой я увидел распахнутую пасть змеи, сотканную из воскутов тьмы. Ярость темной твари была беззвучна, но на меня сразу словно свалилось эхо потустороннего мира, наполняя сознание приглушенным, словно сквозь вату доносящимся шипением, яростными воплями, криками ужаса и боли. Ядовитые зубы прянули вперед, несколько текучих капель упало на пол, оставляя за собой дымный след. «Контроль!» Отсекая все потусторонние звуки, зазвучал отовсюду сильный хриплый голос барона — остановившего сразу шесть плитей в считанных сантиметрах от наших лиц. При взгляде в полыхнувшие багровым глаза змеи, которая не добралась до меня совсем немного, я по-настоящему испугался. Столько ярости и ненависти источала соткана из лоскутов тьмы тварь, которая сейчас все больше и больше наливалась силой. К остальным стоящим рядом также тянулись хвосты страшной плетки, и по отголоске эмоций я с облегчением понял, что ни один здесь такой, едва справившийся с испугом неожиданности. «Если я сейчас не совладаю с контролем созданного плетения, вы все умрете», довольно буднично сообщил Ноффен Коллер прежним хриплым голосом. «Сам я, скорее всего, выживу, но после этого мне будет лучше совершить сапуку», «До того, как я попаду к дознавателям или, что хуже, вашим родителям, наверняка пожелающим задать мне несколько вопросов». Барон говорил негромко и спокойным тоном. Голос его уже не хрипел устрашающе, а сипло шипел, создавая впечатление объемного звука, обволакивая со всех сторон. Кубы фон коллера едва шевелились, а слова шелестящим эхом доносились отовсюду, словно сама клубящаяся тьма говорила с нами. «Заклинание — это повеление. Создание — это плетение. Вы сейчас увидите перед собой плетение седьмого ранга. Если я потеряю контроль, не только вы все умрете, но и большинство находящихся в этом крыле гимназии людей». В этот момент, сидящий в углу Андре, демонстративно хмыкнул, недовусмысленно намекая, что лично он умирать не собирается ни в коем случае. «Концентрация!» Вдруг переменил тон фон Колер, и в этот момент тварь и тьмы напротив зашлись в инфернальном визге, забившись в бессильной ярости, желая убивать, но не в силах до нас добраться. «Надежда Геннадьевна, расскажите нам, что такое боевая устойчивость применительно к войсковым частям?» Поинтересовался вдруг профессор у Наденьки, которая оцепенело смотрела в раскрытую пасть, устрашающей тварить и тьмы напротив. После вопроса большеглаза девушка вздрогнула и, судя по виду, прослушала в памяти вопрос еще раз, пытаясь осознать смысл сказанного. Но сориентировалась достаточно быстро. «Боевая устойчивость — это способность войсковых единиц предпринимать непрерывные действия для гарантированного выполнения поставленной задачи, сохраняя боевую эффективность в условиях активного противодействия противника», — без задержки ответила Наденька. «Это вас так сейчас учат?» Несколько удивился фон Коллер, но дальнейшие комментарии оставил при себе. Напрягшись, он потянул на себя змееголовую плетку, чуть отодвинув ярящиеся пасти от наших лиц. «Боевая устойчивость адептов темных искусств стоит на четырех китах. Контроль, концентрация, умение и выносливость», просипел фон Коллер, едва подрагивающим от напряжения голосом. Раскрытая напротив меня пасть взвизгнула в последний раз и ее утянула прочь. Живая плеть оказалась скручена, а все шесть змеиных тел сжаты в левой руке Фон Коллера сразу под головами. Чуть погодя, профессор словно разорвал ткань реальности, выбросив созданное существо в иной мир. Напоследок многоголовое чудище взвизгнуло так, что вой ударил по ушам. Как я заметил, даже барон поморщился. «Умение!» усталым голосом произнес Ван Коллер. «И выносливость!» — добавил он. Чуть погодя, барон на секунду потерял контроль и глубоко вздохнул, переводя дыхание. Глаза его выглядели уже вполне обычно, вот только на пергаментном бледном лице все еще оставались черные линии. «Максимилиан Иванович!» — непонужденным голосом произнес Валера, привлекая внимание. «Да, Валерий Георгиевич!» какова была вероятность того что вы не справитесь с контролем плетения 50 на 50 валерий георгиевич 50 на 50 повторил фон коллер едва усмехнувшись я сам не удержался от чуть-чуть нервной улыбки видимо анекдота блондинки и ее мнение насчет вероятности конца света в завтрашний день не чужд и этому миру Нервная же улыбка вышла от того, что демонстрация фон Койлера, надо сказать, произвела сильное впечатление. Сам барон, между тем, оживил касанием ассистан, и уже через мгновение в центре кафедры возник силуэт человека в полный рост. Это был бесполый, полупрозрачно-призрачный манекен телесного цвета. «Homo sapiens» — отрекомендовал нам манекена фон Койлер и жестом попросил подойти ближе. Физическая форма. Легким движением руки фон Коллер чуть повернул манекен, и внутри него загорелись темно-красным линии, которые я сразу идентифицировал как энергетические каналы. В груди манекена между тем сформировалось плотное свечение, захватывающее область сердца и спинного мозга. «Энергетические каналы. Психоэнергетический центр физического тела, средоточие силы», — пояснил изменение фон Коллер, указав поочередно на каналы и густое пятно. Среди одаренных для средоточия силы укоренилось название «источник», но это не совсем правильное определение. Реки не вытекают из океана, а впадают в него. Так и активация «источника» позволяет одаренным принимать в себя потоки стихийной энергии, а не отдавать их. Вон Коллер сделал еще одну паузу, словно бы незаметно переводя дыхание. Видно было, что ювелирная демонстрация, когда он без всякой страховки показал нам вау-эффект, отняла у него очень много сил. «Так называемый источник...» «Да», — еще раз переведя дыхание, несколько небрежно и с нескрываемой насмешкой произнес фон «Неточность в определениях связана с тем, что положение стихийного пакта составляли в большинстве люди письма далекие от дара. Но не будем о грустном». Вернулся профессор к серьезному тону. Сформированное и развитое средоточие силы, оно же источник, есть только у одаренных, причем с момента рождения. Именно так, с момента даже не рождения, а формирования плода, становится понятно, одарен человек или нет. Тёмное пятно средоточия энергии в груди манекена исчезло, но красные каналы остались, демонстрируя сейчас, по всей видимости, вполне обычного не обладающего даром человека. «Да, энергетический каркас есть у каждого Homo sapiens», ответил фон Коллер, заметив мой внимательный взгляд. «Именно поэтому маг огненной стихии может необыденно, банально сжечь человека с помощью стихии огня, а не тратя лишней энергии на ярмарочные представления, испепелить его изнутри, уничтожив энергетические каналы. Но мы будем сейчас говорить не об обычных людях». Итак, четыре стихии. Тера, Аква, Айр, Игнис. На латыни произнес название всех элементов барон, а вокруг манекена в это время пространство приобрело цветовые оттенки. Снизу коричневый, слева оранжевый, справа темно-синий, сверху льдистый голубой. Четыре элемента. Изначально они отображались слоями. После этих слов профессора на проекции появилась гравюра из древнего манускрипта с четырьмя волосами Нет, с пятью. Земля, вода, воздух, огонь и...» квинта Квинтоэссенция», — произнес фон Коллер и пояснил. «Эфир. Квинтоэссенция. Пятый стихийный элемент, изначально ошибочно располагаемый над другими. Впрочем, к этому моменту мы еще вернемся. На самом же деле...» Профессор обернулся, и манекен по его жесту оказался в центре едва видного лазурного сияния. Эфир есть пятый элемент стихий. Да, это биополе человека, его аура. В более полном смысле – место обитания человеческой души. Изначально у каждого человека аура имеет оттенок лазури, именно поэтому эфир также имеет другие названия – азур или лазурь. Подаренные люди после активации своего «средоточия силы» так называемого «источника» могут работать со стихиями, а именно – черпать энергию стихий из мира. Сила стихийного мага не только в умении управлять энергией, но и в ее количестве, которое он может почерпнуть из мира и сохранить, накапливая. Энергия поделишься? Я пустая, все слила на разумовскую. Я пустая, все слила на разумовскую. Как вживую в картинке воспоминаний возникло передо мной лицо зеленоволосой целительницы – которая смогла помочь Анастасии только с моей помощью. На манекене в это время вновь появился источник. Энергетические каналы стали заметнее, а эфир вокруг тела плотнее. Все элементы пришли в движение, лазурная аура расширилась в размерах. Огонь, земля и воздух потускнели и словно прянули в сторону, а вокруг манекена осталась только вода. Причем биополя ближе к телу манекена приняла темно-синюю окраску. «Физическое тело – физический план человека», – подходя и жестом очерчивая тело манекена, пояснил фон Коллер. «Одаренный после инициации и активации своего источника может взаимодействовать со стихией, становясь с ней практически единым целым. Если грубо – энергетическим сосудом, и насколько глубоко и широко может принять в себя энергию этот сосуд, настолько и будет велика сила одаренного», – усмехнулся профессор. Но почти сразу же оговорился. Но почти сразу же оговорился. «Только не вздумайте никогда говорить так прямо об этом с одаренными. Может возникнуть стена непонимания, вплоть до дуэли», посмотрел на нас профессор и вернулся вниманием к манекену. Аура водной стихии вокруг одаренного уплотнилась, накрывая тело сразу несколькими слоями темно-синей кожи. «Забирая себе силу нашего мира, каждый стихийный маг, в первую очередь, — наполняет энергией свои внутренние щиты. Именно поэтому стихийных магов так сложно убить. Запас защитной энергии является неприкосновенным и используется только в крайних случаях. Или в случае безрассудной отваги, как мы могли с вами наблюдать совсем недавно на примере дуэли княжны Разумовской и княжны Юсуповой-Штейнберг. Барон замолчал, а рядом с проекцией овладевшего магией манекена отобразился Удивительной четкости ролик, демонстрирующий памятную дуэль. Причем видео было смонтировано профессионально. Общие планы чередовались с крупными, на одном из которых как раз сейчас Анастасия, отброшенная ударом Разумовской, летела прочь, а ее призрачный ледяной доспех в замедленном воспроизведении покрывается густой паутиной трещин. Молча мы все смотрели, как Анастасия катится по песку, как сплевывает кровь. тот момент, когда на голой экране черноволосая княжна с трудом пыталась подняться, на видео добавились отображения потоков стихийной силы. Стало видно, как энергия щитов концентрируется в районе кистей Анастасии, оставляя ее беззащитной перед возможной атакой. Еще более замедлившиеся съемки мы все увидели, как весь неприкосновенный ресурс силы Анастасии уходит в два ледяных копья, которые пробивают защиту Розумовской. Затаив дыхание, я наблюдал, как синяя аура, насаженная на ледяные колья блондинки, щедро разбавляется кровавыми брызгами. Второй раз, но уже теперь более плотно и четко я увидел, как мелькнули изящные сапожки, и как изломленное тело, оставленное на берегу Разумовской, кулем валится на песок. В прошлый раз я смотрел за ходом дуэли в динамике движения, сейчас же воспроизведение шло медленно, практически чередой стоп-кадров. Зачем замедлять видео, стало понятно, когда мы все увидели отображение разорванных энергетических каналов. Только сейчас, неожиданной догадкой, я осознал, что поверженная Разумовская, хотя и обладала силой гораздо большей, чем Анастасия, просто не смогла в критический момент ей воспользоваться. Конечно, когда у тебя практически оторвана рука, а плечо размолото в кашу, много не навоюешь, но, как понимаю, энергия – это чистая сила, и ее вполне можно трансформировать внутренне. простейшее обезболивание или ускорение. Но даже если бы Разумовская справилась с шоком неожиданности, начал полностью понимать я происходящее, она и не смогла бы этого сделать. Хотя большая часть стихийной энергии осталась с ней, но оказалась заблокирована к использованию из-за порванных энергетических каналов. И только сейчас я увидел хладнокровное умение в замысле броска Анастасии. В прошлый раз возникло впечатление, что княжна в последней отчаянной попытке без особых затей швырнула копья в корпус противницы, а сейчас неожиданно понял, что она целилась именно в стык энергетических каналов, разорвав сразу три. Ну или Анастасия не настолько хладнокровна и продуманна, а ей вполне банально несказанно повезло. Фон Коллер, молча дав нам досмотреть столь интересное и занимательное кино, продолжил. «Стихийные маги используют термин «конструкт». Они черпают силу нашего мира, после чего преобразовывают ее под свои нужды». Убрав застывшую картинку воспроизведения дуэли, вернулся к манекену Фон -Коллер. Тот, кстати, кроме энергетического пятна, сплетенных эфира и синей водной стихии, уже заимел тонкую ауру желтого свечения ментального щита. Про ментальную защиту профессор объяснять не стал, думаю, каждый из нас уже знает про нее достаточно. Умение одаренного отображается градация ранга. Сила стихийного одаренного – это размер энергии, который он может сохранить и усвоить для использования. Величина внутреннего резервуара энергии напрямую зависит от прочности энергетического каркаса, жестом подсветил каналы в теле «Манекен оборона». Именно поэтому ни один одаренный не может пользоваться даже простейшими имплантами, не говоря уже о более серьезном вмешательстве в организм, таком, как подключенный через ней рассеть личный терминал. «Для созидания одаренным нужна сила и умение», – подытожил фон Коллер, и одаренный манекен отодвинулся чуть в сторону, а на его месте возник второй, пока голый, близнец. И с ним сразу же начали происходить метаморфозы. Лазурная биополе чуть отдалилась и наравне с эфиром тело человека укутало лоскутной серой пеленой. «Астральный план», — пояснил Фон Коллер. «Одержимый — это суть но не до конца принадлежащий этому миру. Мир, признавая нас, даёт возможность пользоваться своей энергией, но сила стихий для одержимых ограничена». Есть нерушимый порог, который мы не можем переступить, если откажемся от предрасположенности к темным искусствам. Если...» – профессор замолчал, и серые лоскуты пелены отдалились от манекена, испаряясь. «Отсечем от себя связывающую нас с астральным планом ауру». После этой краткой демонстрации серая астральная аура вернулась, а фон Коллер продолжил. Зато никак не ограничена тьма, и ее силу каждый одержимый может использовать в любом объеме. В любом объеме, который может контролировать, концентрируясь на собственном плетении. Почему так? Правильно. Потому что тьма для оперирующего ей одержимого опасна так же, как и для всех остальных. И хочу заметить, прочность энергетического каркаса для одержимого не важна. В плетине основную роль играет сила разума, а не прочность костылей. Именно поэтому среди своих мы одержимые относимся как Именно поэтому среди своих мы одержимые относимся к создаваемым конструктам одаренных с некоторым, мягко скажем, небрежением. Если грубо, то они работают руками, мы головой. Кроме этого, отсутствия критичности в прочности и целостности энергетического каркаса дает возможность одержимым использовать импланты. Да, это довольно общеизвестная информация, только во избежание излишнего внимания практика усиления организма адептами темных искусств повсеместно не распространена. Сила одержимого – это сила мысли, умение контроля и концентрации на обуздании потока энергии, умение повелевать ею с помощью заклинаний. Особняком стоят демонологи, но об этом мы поговорим после. «Сейчас же вернемся к эфиру», — переменил тему фон Коллер и показал нам на старую гравюру, где эфир располагался в небесах, паря над всеми стихиями. «Валерий Георгиевич», — слухо произнес профессор, даже не глянув на Валеру. «Да, Максимилиан Иванович, вы знаете, какое определение было дано виду одаренных людей, но впоследствии стало строжайше запрещено к упоминанию?» «Не знаю». «Неудивительно, Валерий Георгиевич», — согласно кивнул барон, — «оно же, как я упомянул, запрещено к упоминанию. Рад, что вы так умело делаете вид, что не знаете». Валера только губы поджал, а на скулах появилась тень румянца. Он постоянно пытался оказаться в центре внимания, и, как я заметил, именно его фон коллер чаще всего старался посадить в лужу. «Кто-нибудь знает или догадывается?» Никто высказывать догадки не решился. Эфир в древнегреческой мифологии считается верхним слоем неба, обиталищем богов. Да, теперь все догадались, вижу по глазам. С учетом технического прогресса, даже обыденное бытие обычного человека XX века для древних выглядело бы как жизнь высшего существа, не говоря уже об одаренных, которые сейчас живут и действуют, словно боги из древнегреческой мифологии. Впервые термин «хомодеус» — «человек божественный», был применен в 1922 году по итогам битвы при Вердене. Но сразу после Великой войны и подписания стихийного пакта это название «одаренных людей» попало под запрет. Фон Колер сделал паузу, словно ожидая вопрос, который не заставил себя ждать. «Почему Максимилиан Иванович не постеснялся спросить Валера?» «Потому что Валерий Георгиевич за последние сто лет еще ни один одаренный не умер своей смертью». Да, это широко не афишируется, об этом не принято говорить вслух, и частично именно поэтому при всей глобализации наша сеть настолько ограничена, на всех уровнях усиленно работает цензура. Те же, кто пытается поймать волну известности на этой теме, элементарно долго не живут. Долго не живут, но и быстро не умирают. Хмыкнул из угла андре профессор сделал паузу, давая нам время осмыслить сказанное, а после продолжил. Во все времена бедные и угнетаемые утешали себя мыслью, что в смерти все равны. Но сейчас в мире появились бессмертные одаренные. Да, это бессмертие техническое, скорее, не смертие, потому что любого владеющего даром можно убить. И если кто-то сейчас попробует разыграть эту карту, подавляющее большинство человечества просто сойдет с ума от ярости. Вот вы бы смогли смириться с мыслью, что ваша жизнь будет короткой и некомфортной, а кто-то будет жить хорошо и вечно. Вижу по глазам, теперь вы начинаете все понимать. А сейчас скажите мне, почему, по вашему мнению, с моей стороны необходимо было настолько рискованное представление? Вы ведь, надеюсь, поняли, что, несмотря на небольшой масштаб моего плетения, оно по-настоящему было смертельно опасно для всех нас. Потому что вся наша грядущая жизнь, как одержимых, подобное рискованное представление – Первый из всех сориентировался и предложил Валера. «Удивительно, но вы полностью правы, Валерий Георгиевич!» кивнул фон Колер и отошел в сторону с приглашающим жестом. сияющий в углу Андре незамедлительно поднялся и подошел ближе, заговорив, как у него водится практически без предисловия. «Ни в одном сражении с равным противником вам не дадут стоять спокойно на месте и уничтожать врагов, как в тире. Надежда, как ты сказала, что такое боевая устойчивость?» «Боевая устойчивость – это способность войсковых единиц предпринимать непрерывные действия для…» «Благодарю», – перебил Наденьку Андре. «Итак, предпринимать непрерывные действия. Жизнь – это движение, движение – это жизнь». Максимилиан Иванович только что рассказал вам о важности контроля, концентрации и умения для применения темных искусств. «Но кроме этих весьма важных качеств, в любом поединке, схватке или сражении для вас важна выносливость». Но для того, чтобы использовать на полную свою выносливость, нужна сила воли. Это самое важное умение, которое вы должны приобрести самостоятельно, и только в этом мы, как наставники, помочь вам не сможем. Мы с Максимилианом Ивановичем будем показывать вам путь, вы же должны будете его пройти самостоятельно. За отточенным контролем и концентрацией сходите под приглядом Максимилиана Ивановича. Вместе со мной сможете сбегать и забрать с полки выносливость. Из технических вопросов обучения из наших личных задач Максимилиан Иванович ответственен за изучение вами техник плетения и астральных практик. Я за умение в обращении с оружием. Если шире, умение в обращении со стрелковыми комплексами и боеприпасами, средствами индивидуальной и групповой защиты, связи, наблюдения, систем навигации, прицеливания и тактического взаимодействия. Наверняка у вас остались вопросы по поводу методов моего обучения. Так вот... Обучение еще не начиналось. Минутка лирики. На отборочном курсе, когда я давным-давно пробовал попасть в САС, нас было 120 человек. Весьма подготовлены и зубастые ребята в большинстве из парашютных полков Его Величества. Вот только большая часть отсеялась еще до того момента, как мы дошли до середины отборочного курса. Отбор в итоге прошли те, чей разум способен одержать победу над слабеющим телом. «Ваш отбор – это ваш дар». Первую нашу встречу вы увидели, что представляете себя перед противниками того уровня, с которым вам предстоит встретиться на грядущем турнире. После ночи в лесу я посмотрел на вашу выносливость и силу воли. Все молодцы, я вами почти гордился. Да, даже теми, кого несли, потому что падали они в тот момент, когда действительно больше не могли идти, а не тогда, когда еще только думали, что не смогут. В ночь каждый из вас с помощью своей силы воли переступил через порог своей выносливости». В отборе, который я уже упоминал, нам приходилось это делать раз за разом. И те, кому в какой-то момент не хватало сил этого сделать, отправлялись домой. Вы, если не справитесь со своим отбором, совместную со своим даром жизни, просто умрете. Выживите, вынеся тяжесть своего дара, прошли отбор. Не выжили, не прошли, все достаточно просто. Ладно, с хорошим закончили, поговорим о плохом». завтрашнего дня у нас начинаются полноценные тренировки. Пока физическая подготовка. Чуть позже перейдем к подготовке стрелковой и тактической». Андрея перевел дыхание и вопросительно посмотрел на фон Коллера, словно бы и спрашивая разрешение. И когда барон кивнул, заговорил. «У нас появилась новая информация по поводу предстоящего турнира. Все команды стихийных магов старшего возраста обучения будут использовать силы стихий». и не будут использовать комплексы индивидуальной защиты. Об этом первыми заявила команда из Уэльса, а после одаренные всего мира подхватили идею. Не знаю, спланировано это заранее или нет, но ваш показательный турнир все явственней становится грядущим полем боя, технологии и магии. Вы, как ученики второго года обучения, магия пользоваться не будете, зато вам будет доступна не только броня, но и оружейные системы шестого поколения». А то, что турнир должен пройти до момента вашей инициации, и по плану вы не будете использовать на нем силу стихий, дает вам возможность усилить свои тела боевыми имплантами. Неожиданно, правда?» – улыбнулся Андре, увидев смятение в нашей компании. «Учитывая, что объяснил совсем недавно Максимилиан Иванович», – вернулся инструктор к серьезному тону – Очень вероятно, что предстоящий турнир имеет не только важное репутационное значение, но и несет самый глубокий, даже высший, смысл. По глазам вижу догадок много, но говорить не решайтесь. У меня тоже догадок много, но я не такой стеснительный. И, кроме того, обладая более полной информацией, когда я только подписал контракт на вашу подготовку, я думал, что моя задача состоит в том, чтобы просто не дать вам обосраться». «Вчера же мне непрозрачно намекнули с самого...» — Андре показал пальцем вверх, — «что моя задача подготовить вас так, чтобы вы могли, если не выиграть, то попасть в призы на национальном уровне и пройти отбор на уровень международный». «А какой же высший смысл всего это действо, Хефи?» — после небольшой паузы спросил Валера. «А ты не понял?» — удивился Андре и кивнул на застывшие за спиной манекены, озаренные сиянием. Лично я думаю, что кто-то сильно заигрался в богов, ввиду чего получена задача звонкой опылеухой приспустить с небес сомнения одаренных, показав превосходство технического прогресса. Вам, столь зеленым, молодым и дерзким, во всем этом назначена роль ладони, которая должна звонко шлепнуть кому-то по лицу. Впрочем, это лишь догадки, а я могу и ошибаться. Пожал плечами после небольшой паузы Андре.